Когда я призналась остальным, что вилла теперь принадлежит мне, это, вопреки моим ожиданиям, вызвало не приступ ярости, а какое-то странное недоверие. Секунды все молчали, потом Данка сказал. «Дом стоит больше ста тысяч евро. Гораздо больше». «Но Козима не может дать больше. Думаю, это все, что у него есть». «Это его проблемы». «В смысле?» Но Джулиана не дала ему ответить. «Насколько больше, Данка?» «Как минимум вдвое, примерно. Ты теперь еще и эксперт по недвижимости, поддела его Карина». Данка пропустила это замечание мимо ушей. «Дом обветшалый, но старинный. А сколько там земли? Три гектара?» Я покачала головой. Я представления не имела, какая там площадь. Козима согласился дать нам электричество, сказала я, поняв, куда он клонит. «Мы ему за это заплатили». Но я же ему почти обещала. По-твоему, в подобной ситуации обещания имеют какой-то вес? Я посмотрела на Берна, еще у него поддержки, но он сказал. «Если бы твоя бабушка хотела, чтобы дом достался ему, то написала бы об этом в завещании». «А как же все наши разговоры о непризнании права на собственность?» Данка сочувственно улыбнулся. «Похоже, ты что-то недопоняла, Тереза». Жить по справедливости и быть дураками — это совершенно разные вещи. Мы не слабоумные, которых может надуть каждый. Я чувствовала, как всеми мало-помалу овладевает возбуждение. Тереза боялась расстаться со своим сокровищем, негромко проговорила Джулиана. Мы связались с агентством по недвижимости в Астоне, и через несколько дней приехал риэлтор, чтобы осмотреть виллу. Все время, пока он делал фотографии и задавал мне вопросы, на которые я была не в состоянии ответить, Роза стояла у порога, словно ей вдруг закрыли вход в дом, где она наводила порядок в течение долгих лет своей жизни. Козима так и не появился. Риэлтор поинтересовался, что я собираюсь делать с мебелью. Она была не в лучшем состоянии, но ее можно было выставить на продажу комплектно. Затем он попросил разрешения, Взглянуть на домик сторожа. В агентство поступило предложение Козима — 120 тысяч евро. Пока мы на ферме обсуждали, стоит ли нам соглашаться, объявился еще один потенциальный покупатель, архитектор из Милана. Он предлагал 170 тысяч. «Может, проголосуем?» — спросил Берн. «Или нет?» «Решать тебе». Все посмотрели на меня, и я сказала. «Конечно, проголосуем». Несколько недель спустя я встретилась с архитектором у нотариуса. Здороваясь, он подал мне гладкую и ухоженную руку. Люди с такими руками окружали меня в прошлом. Когда мне надо было подписывать контракт, он сказал, «Честно говоря, я рассматриваю эту сделку как подарок с вашей стороны. Вилла вашей бабушки великолепна. Вам, наверное, очень тяжело с ней расставаться». Обещаю, что обновлю ее, сохранив исторический облик. Спасибо, пробормотала я. В последнее время я заметила, что разучилась беседовать с посторонними, с вежливыми, хорошо одетыми людьми вроде этого архитектора. На эту встречу вместе со мной приехал Берн, однако он не зашел в кабинет нотариуса, а остался ждать в баре напротив. Это благословенная земля, произнес архитектор. Затем, подняв глаза от контракта, спросил, «А что вы скажете о стороже и его жене? Это люди достойные доверия? Я вот размышляю, оставлять их на службе или нет?» Через два или три дня Козьма и Роза уехали. А еще через неделю к нам явилась полиция. Я не особенно удивилась, когда женщина-полицейский, она была ненамного старше меня, с конским хвостом, торчавшим из-под фуражки. сообщила нам, что поступил сигнал о нашем незаконном пребывании на ферме. Она разговаривала со мной из тамаза Вынув из внутреннего кармана блокнот, она перелистала его. «Вас тут шестеро, верно? Буду вам признательна, если сможете собрать всех». Когда все собрались под навесом беседки, она попросила каждого предъявить документ с фотографией. «А если мы откажемся?» с вызовом произнес данка придется проехать в участок для установления личности каждая пара поднялась в свою комнату чтобы найти документ который вопреки всему подтвердил бы нашу принадлежность к гражданскому обществу нас арестуют спросила я берна когда мы на несколько секунд остались наедине он поцеловал меня в висок не говори глупостей женщина полицейские записала наши данные Тем временем ее коллега, молчаливый полицейский постарше годами, куда-то направился. Джулиана шла за ним по пятам, ища предлог, чтобы не подпустить его к местечку за домом, где мы выращивали суперсканг. Она предложила ему погрызть сырую репу, которую перед этим вытащила из земли, и в итоге съела ее сама, возможно, желая показать, что в ее предложении не было издевки. Но страх был не самым неприятным из охвативших меня чувств. Гораздо хуже было сознавать, что наша обитель, казавшаяся нам таким чудом, не произвела на этих двух чужаков ровно никакого впечатления. Женщина-полицейский спросила, может ли кто-нибудь из нас доказать свое право проживать на этой территории. Берн сделал шаг вперед. — Я получил разрешение собственника, — сказал он. Она снова перелистала блокнот. — Вы имеете в виду сеньора Дельфанти? «Да, его. Он мой дядя». Со времени моего приезда это был первый раз, когда Берн заявлял о своем кровном родстве с Чезаре. «Сегодня утром я оговорила с сеньором Дельфанти по телефону. Он был не в курсе, что здесь кто-то живет. Это владение выставлено на продажу и должно пустовать», — так он сказал. «Очевидно, это вы сняли табличку «Продаётся», о которой он упомянул, я не заметила её на воротах». «Здесь не было никакой таблички», — сказал Данка. Женщина-полицейский занесла его слова в блокнот, как она мне сказала для рапорта, который ей надо было составить. «Вот когда меня настиг родительский гнев, быстрее молнии долетел он сюда из Турина». «А ордер у вас есть?» — жестко спросила Джулиана. «Это не обыск, синьорина», — спокойно ответила женщина-полицейский. но даже будь у нас ордер, мы, учитывая обстоятельства, не были бы обязаны предъявлять его вам». «Произошло недоразумение», — раздался звонкий голос Берна. «Дайте мне поговорить с дядей, и я вам это докажу». Сеньор Дельфанти попросил, чтобы владение было освобождено через неделю. В противном случае он подаст заявление в полицию. Она положила блокнот на стол, как складывают оружие, но голос у нее стал строже. У нас есть фотографии. Мы располагаем доказательствами незаконного подключения к электросети с помощью кабелей высокого напряжения, а также незаконного использования фотоэлектрических панелей, которые я, вероятно, смогу обнаружить, если пойду туда, и она указала верное направление, а также несанкционированного разведения пчел, не говоря уже о плантации марихуаны. Ну, плантация, это сильно преувеличено. Неосторожно поправил ее Тамаза. Все обернулись и посмотрели на него. Она сделала вид, что не заметила этого невольного признания вины.